Глава двадцать Холли. Не успеваю я снять платье и надеть удобную футболку и пижамные брюки, как Крейтон стучит в дверь спальни. Этот стук удивляет меня, раньше он так не делал. Но причина становится понятной, когда дверь открывается, и он входит в комнату в сопровождении мужчины, которого я раньше не видела. Я озадаченно смотрю на Крейтона. «Э, что происходит? Это доктор Уайли, он мой личный врач. Я попросил его, чтобы он осмотрел тебя. Разумеется, он это сделал, даже не потрудившись спросить у меня, нужен ли мне врач. Очень жаль, что доктор Уайли приехал понапрасну. Я в порядке, спасибо. Крейтон бросает беглый взгляд на доктора, а потом снова смотрит на меня. Пожалуйста, дай нам пару минут. Доктор Уайли кивает и выходит из комнаты. Крейтон закрывает за ним дверь. Он осмотрит тебя, и мне наплевать на твои возражения. В этом нет необходимости. Крейтон рукой взъерошивает волосы. Ты, черт возьми, свалилась в обморок посреди музея. И не говори мне теперь, что в этом нет необходимости. Я в порядке. Ты совершенно очевидно не в порядке. И если ты не скажешь мне, что, черт возьми, случилось, доктор Уайли осмотрит тебя. Сказать ему, что случилось? Я сама понятия не имею, что случилось. Так что, похоже, я не смогу дать Крейтону объяснений, которых он ждет и я чертовски не хочу рассказывать ему о моем разговоре с его еще одной бывшей женой, так что, полагаю, придется согласиться на то, чтобы доктор осмотрел меня. Хорошо. Похоже, что бы я ни сказала, это ничего не изменит. Можешь в таком случае позвать его? Я сажусь на кровать, понимая, что веду себя как капризный ребенок, но я хочу скорее покончить со всем этим и лечь в постель. Мне нужно поспать, а на следующее утро я смогу все обдумать». Мне нужно время, чтобы прийти в себя и проанализировать все, что сказала мне Анника. Ее имя вертится у меня на кончике языка, и я умираю от желания высказать ему все. Почему он не рассказал мне о ней? Это она ушла от него или наоборот? Я качаю головой, безуспешно пытаясь прогнать эти мысли. Что происходит, Холли? Это совсем на тебя не похоже. Я вздергиваю голову. Ты так хорошо знаешь меня? Очень жаль, что я не могу сказать то же самое о нем. На его лице появляется раздражение, смешанное с озадаченностью. Словно над моей головой висит табличка не «Неврастеничка. Обращаться осторожнее, чем с динамитом». Когда я уже решаю, что он никак не будет комментировать мои слова, он произносит тихо, словно обращаясь к самому себе, а не ко мне. «Я думал, что знаю тебя. Возможно, я заблуждался». Я чувствую боль в груди, но отказываюсь признать это. «Пришли его. Я просто хочу поскорее лечь спать». Темные глаза Крейтона впиваются в меня. «Если ты так хочешь. Но не думай, что это означает, что наш разговор закончен. Ты до чертиков напугала меня». «Ничуть не поставила тебя в дурацкое положение», — добавляю я. Он качает головой и хмурится. «Я позову доктора Уайли. Мне нужно сделать еще несколько звонков, так что не жди меня». Крейтон явно солгал, потому что не успел уйти доктор Уайли, как он появляется в дверях. Я не могу разгадать его настроение. Я не хочу разгадывать его настроение. Я хочу только закрыть глаза и забыть обо всем, что случилось сегодня вечером. Но этому не суждено случиться. Крейтон пересекает комнату и садится на краешек кровати. На нем уже нет пиджака, а рубашка расстегнута, обнажая его мускулистую шею. Рукава рубашки закатаны до локтей, и ладонями он обхватывает свои колени. Он несколько долгих мгновений изучает меня, прежде чем спросить. «Хочешь рассказать мне, что, черт возьми, произошло сегодня вечером?» «Не слишком». «Тогда я скажу по-другому. Расскажи мне, что произошло сегодня вечером?» Он теряет терпение. «Мне следовало бы начать беспокоиться, но это не мои бывшие супруги появляются откуда-то из небытия». «Или что?» — дерзко спрашиваю я. Он поднимает руку и проводит пальцами по волосам. «Что, черт возьми, с тобой происходит? Что-то случилось? Потому что внезапно ты стала...» «Не Холли!» «Черт! Если он так хочет, я скажу ему. Я кое-кого встретила!» «Продолжай», — говорит он с каменным лицом. Я подтягиваю колени к груди и обхватываю их руками, как делала всегда, когда сидела на бабушкиной постели и рассказывала ей о том, что произошло в школе. «Почему ты не сказал мне, что я твоя третья жена?» Говорю я безжизненным тоном. Крейтон застывает. «Кто рассказал тебе про Аннику?» «Я хочу знать, почему ты не рассказал мне?» «Кто рассказал тебе?» Повторяет он. Я, опускаю руки, приподнимаюсь повыше, чтобы сесть, прислонившись спиной к спинке кровати, и скрещиваю руки на груди. «Про Аннику мне рассказала Анника». Крейтон поднимает руку и потирает щеку. «Черт! Почему ты не рассказал мне?» «Я согласен с тобой. Этот разговор лучше перенести на утро». «О, нет, черт возьми, я так не думаю! Это ты хотел знать, что произошло! Так что теперь ты знаешь, почему ты не рассказал мне! Ты рассказал мне про шо, так почему не про Аннику?» Он встает с кровати и начинает расхаживать по комнате. Его спина обращена ко мне, когда он бросает, потому что это было неважно. Я моргаю, пытаясь осознать, что он только что сказал. Она была его женой, как это может быть неважно? Мне это кажется очень важным. Он поворачивается и подходит ко мне, его губы сжаты в тонкую линию. Я был молот и глуп. Это больше не имеет значения, и это не имеет никакого отношения к нашему браку. Я обдумываю его слова, и мне они очень не нравятся. Как брак может не иметь значения? Ты же не женишься на ком-то, кто не имеет значения, если только ты не женишься на женщине, с которой провел одну ночь и которую не смог снова разыскать. И то же самое ты скажешь обо мне, своей четвертой жене? Что это была просто глупая шутка, и поначалу это было забавно, но больше не имеет значения? Что ты говоришь, Холли? Ты только что сказал мне, что женился на женщине, по-видимому, любил ее, а теперь она даже не заслуживает упоминания. Я просто пытаюсь понять, какую роль играют в своей жизни женщины после того, как перестают быть тебе полезными». «Ты ведешь себя неразумно», — рычит он. «Это было очень давно, я не любил ее, это была просто моя прихоть». Я цокаю языком. Приятно знать, что у нас с ней больше общего, чем я думала. Он так крепко сжимает челюсти, что мне кажется, что он вот-вот сломает себе зубы, Наконец он говорит, у тебя нет ничего общего с Анникой, абсолютно ничего общего. Кровь отливает от моего лица, и мне становится холодно, несмотря на то, что я накрыта теплым одеялом. Ты прав, это у нее было много общего с тобой, и она была так добра, что указала мне, что у меня ничего общего с тобой нет, что я просто игрушка, с которой интересно играть, пока она новая и блестящая. Я удивлена, что она не наклеила на меня стикер со сроком годности. «Хотя я слышала, что в Вегасе уже делают на нас ставки!» Крейтон морщится. «Я имел в виду вовсе не это, не перевирая мои слова!» «Но я уже не могу остановиться! Я просто понимаю их буквально, Крей! Есть у тебя еще бывшие жены, о которых мне нужно знать? Тайные любовницы или дети, которые кажутся тебе неважными?» Его ноздри раздуваются, а мускул на подбородке начинает подергиваться. И я понимаю в этот момент, что зашла. «Слишком далеко».